На месте бара теперь была лишь груда досок, но мне удалось вытащить из-под нее рюкзак, благонеубиваемая барная стойка приняла на себя удар рухнувшей крыши, и рюкзак, валявшийся рядом с ней, ничуть не пострадал. А еще я подобрал КС-23, лежавший рядом с безглазым трупом командира отряда убийц. Супермощный огнестрел на короткой дистанции, безусловно, хорош для зданий и подземелий, которых в зоне великое множество. Поэтому расставаться с ним я в ближайшее время не собирался по крайней мере, пока для него есть патроны. А вот вал пришлось выбросить. При его осмотре обнаружилась неустранимая деформация крышки ствольной коробки. Во время последнего боя здоровенный вражина вышиб у меня из рук автомат, и тот грохнулся об замшелый кирпич, торчащий из земли. В результате хорошее оружие пришлось сменить на трофейный АК. Хотя, может, оно и к лучшему. Патроны для калаша в зоне найти не в пример легче, чем дефицитное СП для вала. Я попытался разузнать, что ж за уроды пожаловали по нашу душу, но тщательный осмотр трупов ничего не дал. Камуфляжи, флора, в которых ползоны ходит, калаши, разгрузки, набитые запасными магазинами, и все. Ни провизии, ни фляг с водой, ни личных вещей. Чисто боевые торпеды, запущенные в конкретную цель что ж монумент повоюем зло хмыкнул я глядя в открытые глаза одного из трупов еще подернутое легкой едва заметной синевой понимаю что задолжал я тебе свою жизнь, но уж извини она мне самому нужна цель у меня есть понимаешь хотя что ты можешь понимать машина бездушная сказал повернулся и пошел себе к шоссе, которое по моим предположениям должно было быть к юго- западу отсюда. По нему я надеялся дойти до развилки, обозначенной на карте в КПК, повернуть налево, по широкой дуге обогнуть капачи, ну их к тулху, ходил уже однажды через них напрямки, хватит. А там километра четыре по лесу до живого болота, неподалеку от которого жил кузнец, отковавший мою бритву. Очень я надеялся, что этот жуткий с виду мутант сможет починить мое оружие, если, конечно, он остался жив после той передряги, когда я видел его в последний раз. Шел я, накручивая себя, не думать о могиле, оставшейся за спиной. Не думать, не думать. Тяжело. Страшно тяжело терять друзей. Но если ты хочешь выжить в зоне, все мысли твои должны быть о выживании, иначе сам быстрее-быстро валяжешь в могилу. А вернее будешь валяться в кустах с пулей в башке, пока тебя не растащат по кусочкам ночные муты, потому что некому тебя будет хоронить. Никому ты нафиг не упал в зоне, чтобы возиться с твоим трупом, в отличие от... Стоп. Отставить, сталкер. Хорош. О мертвых друзьях помнить нужно, но сейчас для этого ни время и ни место. Потому что ты уже минут двадцать шагаешь по шоссе, ни черта не соображая, а вон там впереди слышны выстрелы. Кто-то увлеченно кого-то мочит, и, возможно, теперь это и твое дело, так как между очередями разок отчетливо прозвучал характерный взвиск женский? Может быть, очень уж похоже. А значит, обойти, пройти мимо чужой разборки не удастся. Не могу я, если женщину обижают, и все тут. Такой вот у меня дурацкий моральный кодекс, и ничего с этим не поделать. Я прибавил шагу, почти побежал, что не просто с двумя стволами и рюкзаком под завязку набитым хабаром. Но без оружия и припасов никак нельзя. Сдохнешь в зоне без них еще быстрее, чем на случайную пулю нарвешься потому и бежал я так, как мог. И успел вовремя. Шоссе упиралось в бетоноперегрузочный узел, использовавшийся при строительстве саркофага. Эдакую двухэтажную стену, сложенную из белых силикатных блоков, по верхней части которой шел ряд неплохо сохранившихся металлических колоколов для заливки бетона. В целом узел здорово напоминал крепостную стену, на вершине которой шел нешуточный бой. Один человек в просторном камуфляже-цифре и с капюшоном на голове отбивался от целой стаи квазимяса уродливых порождений зоны. Существует мнение, что квазимясо произошло от домашних свиней, мутировавших под воздействием неведомых излучений. Чаще всего эти твари выглядят как бесформенные нагромождения плоти. При этом они могут быть весьма опасны для человека, особенно если в процессе мутации зона смешала в один организм свинью вместе с каким-нибудь другим животным, птицей или насекомым. Квазимясо встречается с волчьими пастями, медвежьими когтями, увеличенными жвалами жука оленей и тому подобным. В данном случае стая мутантов напоминала куски буро-желтой плоти, из которых во все стороны торчали мощные паучьи ножищи, а спереди челюсти, похожие на огромные костяные плоскогубцы, по бокам которых располагались гибкие отростки с мощными когтями на концах. Эдакие заменители рук для запихивания в пасть добычи. В общем, жуть-жуткая. От свиньи в этих тварях осталось, пожалуй, лишь яростное хрюканье, больше похожее на рычание. Твари бесились от того, что, несмотря на численное превосходство, ни черта у них не получалось. Одинокий боец занял выгодную позицию на вершине стены и довольно успешно рубил мутантов двумя длинными ножами с клинками, изогнутыми вовнутрь. Тоже, кстати, жуткое оружие в руках того, кто умеет им пользоваться. Такой нож-меч называется кукри? И является национальным ножом непальских гуркхов, добровольцев. Вот уже лет 200 состоящих на службе в британской и индийской армиях. Хороший боец способен одним ударом кукри отделить руку или голову врага от туловища, либо рассечь грудину и живот сверху вниз, попутно выдернув кишки из брюшной полости. И вот сейчас воин на стене двигаясь удивительно быстро, вполне себе успешно отрубал тянущиеся к нему когтистые щупальцы и паучьи конечности, которыми Квази-мясо периодически пыталась проткнуть шустрого бойца. Однако долго продолжаться это не могло. Штук семь тварей корчились возле подножия стены, но на нее лезли несколько десятков. И там наверху уже дюжина была не меньше. Кстати, если б Квазимяса не лезла всей кучей к воину, трясясь от желания покормиться, а грамотно напала со всех сторон, вполне хватило бы четырех мутантов, чтобы убить человека. А так, муты лишь мешали друг другу, не достигая желаемого. Впрочем, даже у самых тупых тварей, к некоторым людям, кстати, это тоже относится, рано или поздно просыпается здравая мысль. И тогда самому что ни на есть сильному, быстрому и успешному наступает конец. Вот и сейчас Квазимяса, словно повинуясь неслышной команде, отпрянула в стороны от бойца, явно собираясь тупо навалиться кучей а боец устал. И, возможно, был ранен, так как стоял немного скособочившись, явно берег левую ногу. Но ножи свои не бросил и явно сдаваться не собирался. Это он молодец. Другой бы, видя гибель свою неминучую, сломался б, типа, черт с вами убивайте, только чтобы поскорее все это закончилось. Видал я таких, и уважение к ним не испытываю. Этот же сталкер явно был правильный. И не дело это, когда правильного человека всякая нечисть прессует. Во всяком случае, я так считаю. Хотя знаю, что считаю неправильно. Гораздо рациональнее при виде такой ситуации мысленно поблагодарить зону за то, что какой-то незнакомец невольно отвлек на себя стаю мутантов, позволив тебе беспрепятственно пройти мимо, не тратя патроны и не рискуя жизнью понапрасну. Поблагодарить и пройти, прошептав короткую заупокойную молитву. Но у меня же блин, кодекс мой гребаный. И потому сейчас я вместо того, чтобы идти своей дорогой, уже сбросил на землю тяжелый рюкзак и расстегнул клапаны подсумков на разгрузке, чтоб проще было выдергивать из них сменные магазины. Ибо мутантов было много, а я один, раненый ноживик не в счет. А еще я знал, что как только я открою огонь, стая квазимяса забудет про свою жертву и ринится на меня. Насчет этого у них стадное чувство замечательно развито. Сначала устранить наиболее опасного противника, а потом уже заниматься слабыми, ранеными и беспомощными. В общем-то, верная тактика выживания, не поспоришь. Ну ладно, — выдохнул я, щелкая переводчиком огня. Блин, пора свой кодекс менять, что ли, а то никаких патронов не напасешься. И не договорил. Потому что мутанты бросились на ножевика. Все разом. И задавили бы его массой сто процентов, если б те, что нападали с правой стороны, не напоролись на рой свинцовых гостинцев, вылетевших из ствола моего ока. Некоторые не любят самый первый автомат Калашникова образца 49-го года. Мол, тяжелый, калибр семерка, патронов много не унесешь. Пуля, в отличие от пятерки, шьет противника, а не кувыркается, внутри него расширяя раневой канал и нанося более существенное повреждение А по мне ты кака в самый раз то, что русскому мужику нужно. И вправо-вверх автомат тащит меньше за счет его массы при стрельбе очередями. И сам по себе он дубина еще та. Патроны кончились, значит, хренач прикладом и не сомневайся в результате такого удара. Да и делали их в те годы, что называется, на века. Не, ничего не скажу против дальнейшей усовершенствованной линейки «Калашей». Тоже машинки замечательные и надежные. Но по мне первая ока это как первая любовь. Прижал к себе, и отпускать не хочется. Ну, я и не отпускал, вжав приклад в плечо и молотя по мутам на стене короткими очередями, стараясь метить в самое уязвимое место, промеж вылупленных бессмысленных глаз, расположенных над раззявленными пастями. Так или иначе, затея мяса не удалась. Те, что пёрли на раненого бойца справа, превратились в кучу визжащего мяса, где мертвые и раненые путаются под ногами живых, и уже не разобрать, кто там бьётся в агонии, а кто пытается вылезти из-под агонизирующего. А те, кто нападал слева, ломанувшись вперед, не смогли затормозить и по инерции врезались в ту самую кучу. При этом я успел заметить, как раненый боец за мгновение до столкновения успел прыгнуть вниз прямо на спины мутантов, упорно лезущих на стену. Смелый поступок в квадрате. Правда, тех, лезущих наверх, этот боец уже не интересовал. Стая резко разобралась в приоритетах и, развернувшись, рванула в мою сторону. В магазине оставалось еще с десяток патронов, но я все равно сменил его на новый, забитый под завязку. Потому что теперь счет пошел на секунды. И если за эти секунды я не остановлю рычащую и визжащую волну мутантов, то меня, если не порвут, то тупо затопчут паучьими ногами, похожими на суставчатые копья с кривыми когтями на концах. И я стрелял. Хладнокровно, расчетливо, одиночными, словно в замедленном фильме, наблюдая за тем, как мои пули дробят костяные челюсти на длинные осколки, как пробивают вылупленные глаза, лопающиеся, словно пузыри с гноем, как раскалывают черепа, покрытые уродливыми наростами, и как падают, медленно падают в грязь страшные чудовища зоны, заставляя бегущих следом перепрыгивать через их тела. Удавалось это немногим. Все-таки квазимясо-мутант немаленький, в высоту-то метра два точно будет, а паучьи ноги больше приспособлены для лазания по отвесным стенам, чем для прыжков в высоту. Поэтому сейчас на меня уже не неслась озверевшая стая мутов, а катилась волна верещащего мяса, в которой перемешались морды, конечности и туши, как изуродованные моими пулями, Таки случайно разодранные когтями соседей по несчастью. 28, 29, 30. Все, патроны кончились. Я выпустил из рук автомат и дернул из-за спины КС-23. Выручай, ручная гаубица. Выстрел Черт, я и забыл, что первый патрон, тот, что в стволе, со стальной пулей. Предполагался он для очередного синеглазового урода, ежели таковой появится по мою душу но достался самому резвому квази-мясу, который умудрился вырваться вперед на пол корпуса и скатящейся на меня кучи малы. Вырвался и получил в харю 23 миллиметровую пулю, разорвавшую ту харю на части. Показательно. На любой войне первым достаются самые весомые ништяки. Правда, среди них попадаются и летальные. Разлетевшаяся во все стороны кроваво-мозговая каша на мгновение дезориентировала тех мутов, что, несмотря на проблемы с перемещением, все-таки рвались ко мне, выдирая лапы из мясной мешанины. Это дало мне лишнюю секунду на то, чтобы дослать патрон в патронник и выстрелить еще раз. Теперь это был патрон с зарядом картечи, так называемый боеприпас Шрапнель-25, на расстоянии 25 метров прицельно сметающий на своем пути все живое. В данном случае это было похоже на красную кляксу, расцветающую в самом центре волны мутов. Во все стороны медленно, словно нехотя, полетели кровавые брызги, ошметки плоти и осколки костей. По ушам резанул истошный виск. Видать, кому-то прилетело не фатально, но экстремально больно. Ну да, вон тому уроду с глазами, практически вылезшими из орбит, нижняя половина тела которого улетела в никуда. Знатная пушка у меня в руках, ничего не скажешь. Признаться, я сам не ожидал такого эффекта. Но удивление не помешало мне достать в патронник очередной патроны выстрелить снова. А потом еще раз. После этого на первый взгляд от волны мутантов остались лишь разрозненные фрагменты тел. Но я ошибался. Квази-мясо на редкость живуче, и сейчас, чавкая паучьими лапами в кровавой грязи, ко мне ковылял мутант, таща за собой две полуоторванные лапы что, впрочем, не особо мешало раненой твари двигаться. «Рывок! Еще рывок!» В двух шагах от меня тварь занесла кверху свои когтистые отростки и напрягла оставшиеся конечности, готовясь к прыжку. Но я уже стоял с двумя ножами наготове. «Ну что ж, давай повоюем на равных. Твои два костяных ножа против двух моих. Посмотрим, кто кого». Но побиться сквозь мясом один на один у меня не вышло. Внезапно откуда-то сбоку под брюхотваре метнулась темно-зеленая тень. Сверкнули два кривых ножа, и из распоротого брюха мутанта в грязь с омерзительным чавканием посыпались кишки, а шустрый боец уже выскочил из-под массивной туши, попутно рубанув своим кукри по одной из паучьих ног. мясо дернулась было влево, пытаясь настичь своего убийцу, но у него ничего не вышло. Одна из длинных ног запуталась в выпавших кишках, а другая надрубленная подломилась, и тварь со всего маху рухнула в багровую лужу, подняв тучу брызг. А шустрый воин, не теряя времени, подскочил к врагу и со всего маху, вонзив кукри ему между глаз, с хрустом провернул в черепе врага свое оружие. Все. На стене еще возились мутанты, пытаясь выпутать свои ноги из конечностей сородичей. Но при этом те, кому это удалось, не спешили мстить за погибших соплеменников. Наоборот, при виде того, что стало с ними, муты спешили ретироваться как можно быстрее. Второй отличительной особенностью квази мяса является способность быстро учиться и делать правильные выводы. В этом они очень напоминают гиены или шакалов, тварей в стае очень наглых и агрессивных, но поодиночке весьма разумных в плане свалить подальше, когда опасность становится очевидной. Короче, бой был окончен. И Я, ощущая предательскую дрожь в организме, поспешил зарядить карабин. Еще немного, и меня накроет отходняк. Так всегда бывает после того, как во время боя я впадаю в состояние суперскорости и суперметкости. Дар у меня такой открывшийся в зоне и постоянно совершенствующийся. То есть, чем больше шастаю я по зараженным территориям, тем стреляю лучше и становлюсь быстрее в движениях. Таким меня видят противники. Сам же я ощущаю данное состояние как замедление времени. Но и отходники после приступов боевых сверхспособностей становятся все круче. Раньше просто жажда доливала. В легкую мог за раз две литровых фляги воды вылокать. Сейчас же случается, что просто вырубаюсь нафиг и в себя прихожу через час-полтора. Правда, это бывает только после длительной битвы с дополнительными бонусами в виде разглядывания противников сквозь стены, прорыва в их мысли и так далее. И кто его знает, как оно сейчас обернется? А оружие-то не заряжено? Конечно, если рухну сейчас и отключусь, без разницы, заряжено оно или нет. Но по-любому непорядок, когда оно не заряжено. Так, мысли начали путаться, пальцы трясутся, никак патроны с подсумка вытащить не могу. Началось, блин. И хрен его знает, что на уме у этого шустрого вояки. Может, ему рюкзак мой приглянется? А в зоне для многих совершенно не западло прирезать своего спасителя ради хорошего хабара. Даже поговорка у них есть соответствующая. Мол, прости, друг, но зона тесна для нас двоих. И ножом по горлу. Блин, гребаный дар, после всплеска которого я на некоторое время становлюсь беспомощным, словно ребенок. Но тут воин в просторном камуфляже, как минимум на размер больше, чем нужно. Повернулся ко мне резким движением головы сбросил капюшон назад и как-то сразу забыл я про свое беспомощное состояние и даже про патрон, который я выловил наконец в своем подсумке, а вставить в магазин и забыл. Потому что передо мной с двумя окровавленными кукри в руках стояла девушка необычайной, неестественной и сногсшибательной красоты с большими пронзительно-зелеными глазами. Только теперь я разглядел, что просторный камуфляж в районе груди недвусмысленно приподнят. И, наверное, неспроста он больше на размер. Так местные кобели в человеческом обличье не сразу разглядят под ним девушку. И это для девушки намного лучше. Если мужика одиночку или сразу завалят или обойдут стороной, то для особо противоположного пола вариантов на зараженных землях немного. Истасковавшиеся по женскому телу ловцы удачи в большинстве своем морочиться не станут изнасилуют, а после с большой долей вероятности пристрелят девчонку. Зона все спишет. Девушка стояла и смотрела на меня изучающе. Что, мол, за фрукт такой загадочный? В одну харю целую стаю мутов расстрелял, а сейчас стоит, пялится и трясется. Наркоман, что ли, сука? Может, и его прирезать до кучи, чтобы не сомневаться? Я тоже смотрел на нее, понимая, что природа просто физически не способна создать такое совершенное лицо, вылепить столь безупречный нос, словно резцом скульптора очертить полные яркие губы, так ровно расчесать щеточки неестественно длинных ресниц и безупречно выгнуть дуги бровей, которых явно не касались ни пинцет, ни кисть косметолога. Какие тут, блин, косметологи в зоне-то? А еще поражали ее волосы. Неспутанные и грязные космы, как можно было ожидать после напряженного боя, а отливающие золотом тяжелые золотые волны, рассыпавшиеся по плечам, словно в рекламе дорогого шампуня. Все это живо напомнило мне другую девушку, тоже безупречно красивую, с глазами цвета чистого неба, ради которой я не раз проходил через границы миров и рисковал жизнью на пути к ней. И причина такой совершенной красоты была для меня очевидна, ибо такое чудо невиданное мог создать лишь один артефакт на свете. «Садница?» — хрипло проговорил я. После приступа боевого транса в горле было сухо, как в жерле действующего вулкана, того и гляди раскаленной лавой срыгну. «Откуда знаешь о всадниках?» — немедленно отозвалась девушка, словно ждала этого вопроса. Голос у нее оказался под стать внешности. Глубокий и насыщенный. «С таким вопериари петь, а не по зоне шастать». «Пересекались как-то», — сказал я с удивлением, отмечая про себя, что приступ отходника вроде как отступает, не начавшись. «Надо же! Вон как гормон-то животворящий действует. Увидел красавицу нереальную, и тут же организм перестроился с «Сейчас сдохну нахрен, но давай, хозяин, бегом размножаться, не до фигни». И она это явно заметила после чего в ее глазах очень явно промелькнула презрительная «такой же кабель, как и все». Что, впрочем, меня нисколько не расстроило. Секундная сугубо мужская реакция на красивую девчонку прошла, уступив место здоровому практицизму. У меня была своя совершенно конкретная цель, на пути к которой никакие романтические заходы не могли быть в принципе. Так что помог девушке и ладно, далее каждый пошел своей дорогой поэтому я опустил глаза и несколькими движениями снарядил магазин своего КС-23, после чего перекинул его за спину, подобрал автомат и занялся его осмотром. Да нет, нормально, все вроде, грязью не забился. Стоп, а я, кажется, тебя знаю. В голосе девушки слышалось легкое раздражение. Я поднял глаза. Ну да, чего-то подобного я, признаться, и ожидал. Если ты смотришь на красивую женщину нормальным и естественным плотоядным взглядом, тут же следует реакция. «Фу, мерзость какая! Урод! Такой же, как все! Да пошел ты!» Но стоит не отреагировать на ее прелести, как возникает немедленная «Ах ты урод! Я что, тебе пофигу? Да пошел ты!» Я вздохнул. Отвык признаться от этих женских штучек, так что точно самое лучшее поскорее свалить отсюда пока не пришлось реагировать на женское фи, исполненное двумя кукрями в морду. А реагировать не хотелось. Девчонка была и вправду слишком красива. Таких нашему брату всегда убивать нелегко. Примкнув к автомату полный магазин, я взвалил на плечи рюкзак и даже сделал пару шагов, собираясь обойти девчонку, вставшую на дороге. Но так просто свалить не получилось. Красавица решительно шагнула вправо, встав на моем пути. «Не тебя ли я видела в нашем лагере вместе с 45 пятой именно той ночью, когда у нас был украден фотошоп?» Я остановился. Вот это поворот. Похоже, дела давно минувших дней сегодня получили продолжение. Артефакт фотошоп, способный полностью менять внешность людей, стащил у всадников не я. Но именно меня они обвинили в этом, а после гонялись за мной всей ордой, чтобы отомстить». Об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон снайпера». Фотошоп был для них не просто артом, но реликвией, на которой они чуть ли не молились, так что их вполне можно было понять. К счастью, ничего у всадников не вышло, и по слухам после того происшествия группировка быстро развалилась, прекратив свое существование. «Если ты думаешь, что это я украл ваш артефакт, то сильно ошибаешься» сказал я, при этом следя за тем, чтобы ствол моего автомата смотрел на колени девицы. «Я, конечно, женщин люблю и уважаю, но лишь до тех пор, пока они не пытаются нашинковать меня в бастурму». Ну, а коли все же пытаются, выхода всего два. Первый — это отобрать режущие предметы и как следует отшлепать по филейным частям, чтобы не повадно было. Второй случай — это если дама профи во владении холодным оружием. Тогда, увы, приходится действовать на опережение». Причем максимально жестко, ибо я не настолько джентльмен, чтобы позволить красивой девчонке за здорово живешь выпустить мне кишки. Эта всадница была профи, и если она решит поквитаться со мной за преступления, которых я не совершал, придется действовать по обстоятельствам. Но тут случилось неожиданное. Внезапно она разжала пальцы, и оба ее кукри шлепнулись в грязь, словно два больших и сытых червяка, измазанных кровью а потом она шагнула вперед, протягивая руки к моему лицу. Черт! Охренеть разрыв шаблона! Я был готов к чему угодно. К долгим и нудным словесным разборкам на тему, как ты посмел нас обокрасть. К вспышке ярости. Всадницы всегда славились неукротимым нравом, и моя Маша не исключение. К безэмоциональному хладнокровному прыжку с места с одновременным замахом обоими ножами, похожими на короткие мечи. И на каждый сценарий у меня уже был начерно набросан план действий. Зона приучает принимать быстрые решения. Но когда к мужику, протягивая руки, идет безоружная красавица, вряд ли этот мужик станет стрелять ей по коленям. Хотя, наверное, стоило бы. В зоне лучше стрелять во все непонятное, пока оно не превратилось в чудовище с клыками длиной в ладонь и не откусило тебе голову, слишком долго думающую над очевидным решением проблемы. Но я не выстрелил. И пятиться тоже не стал, ибо глупо это сваливать, когда безумно красивая девушка пытается дотронуться до тебя. Так и стоял, пока моих висков не коснулись прохладные пальцы. Прохладные, нежные. И в то же время липкие от неуспевшей свернуться крови квази мяса. Двойственное ощущение, если честно. Я попытался было мотнуть головой, мол, хорош, подруга, не люблю я эти кровавые нежности посреди трупов. Но ничего у меня не вышло. Тело словно парализовало, а перед глазами с ужасающей быстротой замелькали картинки, похожие на кадры кинохроники, поставленные на перемотку. Но, несмотря на скорость движения этих картинок-образов, у меня отлично получалось уловить информацию, которую они несли. Потому что, когда перед твоими глазами в бешеном темпе проматывают киноленту твоей жизни, тебе не нужно пытаться тормозить перемотку, чтобы разобрать, что к чему. И так все ясно. Пришла равнодушная мысль, что я умираю. Говорят, при перемещении на тот свет человек видит всю свою прожитую жизнь. Не завидую умирающим. По второму разу смотреть эту скучную мыльную оперу, удовольствие не из приятных. И какой бы яркой, насыщенной и интересной ни казалась твоя жизнь окружающим, ты-то знаешь, что в чужих руках хабар всегда кажется толще, богаче и привлекательнее. Живешь, блин, выживаешь, убиваешь других, чтобы жить. А нахрена все это нужно, если все равно помирать? Так, бессмысленная возня ради нескольких лишних кадров кинохроники, которые ты, мысленно звая от скуки, просмотришь на перемотки перед тем, как перешагнуть порог края вечной войны. Наконец, с бешеной скоростью пронеслись перед моими глазами недавняя драка в баре, ночевка в гнилой роще, перестрелка с глазами. Смерть фыфа, бой сквозим мясом встреча с всадницей. Все. По логике вещей, сейчас я должен был увидеть световой тоннель и некоего крылатого субъекта, делающего мне ручкой. Проходи, мол. Либо рогатого, что в моем случае намного логичнее, или сестру, что предпочтительнее. Встречались уже с ней, было дело. А со знакомыми и родственниками всяко приятнее общаться и путешествовать, даже если это путешествие на тот свет. Но вместо кого-либо из вышеперечисленных я увидел глаза. Огромные, зеленые, казалось, заполнившие собой всю Вселенную. Впрочем, морок быстро прошел, и я понял, что не мигая смотрю на всадницу, и что от этого немигания у меня безумно жжет под веками. Я сморгнул. «Потом еще раз». «Отлично, значит, двигаться могу. Теперь неплохо было бы выяснить, что все это значит». Но зеленоглазая меня опередила. «Меня зовут Касси», — просто сказала она. «А тебя, снайпер?» «Снар. Камайнанги. Побратим смерти». «Не удивляйся». Фотошоп был уникальным артефактом, после воздействия которого у многих проявлялись различные побочные эффекты. Мой эффект таков, что, прикоснувшись к человеку, я мгновенно узнаю все его прошлое. Значит, ты женился на 45 пятой, бросил ее, а теперь хочешь спасти. Так, может, лучше было не бросать? Я просто ушел, хрипло проговорил я. Когда появляется кто-то третий, одному нужно просто уйти или убить третьего. В моем случае тот третий был моим учеником, пожалуй, даже другом. Поэтому я предпочел первый вариант. Я хотел сказать что-то еще, но замолчал, так как понял, что фактически стою сейчас и оправдываюсь перед незнакомой девчонкой, которая беспардонно, без спроса влезла в мое прошлое, причем оправдываюсь в том, о чем давно запретил себе даже думать. Меня аж передернуло от осознания такого нереального бреда, происходящего со мной его. С дороги! — рявкнул я, разъярившись не на шутку, и шагнул вперед. — Не отойдет в сторону ее проблемы. Она посторонилась, пропуская меня, и уже в спину бросила. — Просто я хотела тебе помочь. Сорок пятая была моей подругой. Я не сбавил хода. Плевать, чьей подругой была эта зеленоглазая ведьма. И нафига я ее спасал? Чтобы она в моей голове покопалась, а потом принялась анализировать, в чем я был прав тогда, а в чем нет? И нахрена мне такой бесплатный сервис? Не, реально, надо серьезно пересмотреть свой моральный кодекс. Давно же уже выяснено и проговорено великим Лао Цзы. Мудрый человек очень осторожно и выборочно делает добро, ибо за него большинство людей норовит отблагодарить тем, чего у них в избытке. И чаще всего это ненависть, зависть, злоба, презрение, страх, отчаяние. Негатива у этого большинства всегда бывает предостаточно. А вот желание ответить добром за добро встречается так же редко, как крупицы золота в навозной куче. А девушка продолжала говорить. «Я увидела твой сон, тот, что приснился тебе в гнилой роще. И я знаю того, кто так упорно ищет тебя». «Знает?» Я невольно замедлил шаг, потом и вовсе остановился. «Блин, а ведь бармен, умирая, сказал мне, найди кассе. Она знает. А что она знает, так и не договорил. Получается, вот эту зеленоглазую всадницу полумутанта я и должен был отыскать, чтобы... Чтобы что? Да без его знает, зачем умирающий дал мне такой совет». Но в зоне случайностей не бывает, это я уяснил давно. И тот, кто игнорирует молчаливые знаки зоны, очень скоро оказывается под грубым деревянным крестом, либо в желудках мутантов, привычных жрать вредную пищу, добросовестно отравленную просроченными консервами и паленой водкой. Я повернулся. И кто он такой? Черт, и да до чего же у нее нереально красивые глазища? Нет, я не забыл о девушке с другими глазами цвета чистого неба, но и ханжой я не был. Любой, даже безнадежно влюбленный мужик неосознанно отмечает красоту других женщин. Это природа, переть против которой бесполезно. Я расскажу, устало вздохнула она. Но сначала за автоматом схожу, он там на стене остался. Сходи, пожал я плечами. Потом, может, привал сделаем? — поинтересовалась она с едва заметными просительными нотками в голосе. — Меня уже ноги не держат, а тут еще эти трупы, воняющие разорванными кишками. В чем-то она была права. Признаться после утренних приключений марш-броска по разбитому шоссе и я подустал неслабо. К тому же и почистить трофейное оружие было бы не вредно. Каждый военный знает, что оно трофейное до первой чистки. Дальше будет уже твое и по ситуации самому бы тоже хотелось руки с мордой слегка полоснуть, смыть корку засохшего пота, густо замешанного на чужой крови. Ладно, — согласился я наметанным взглядом, окидывая местность, пока она бегала за автоматом, валяющимся среди дохлых мутантов. Значит, все же ее взвизг я слышал на подходе к этому месту. Сначала стреляла, потом, когда кончились патроны, завизжала, словно разъяренная кошка, и схватилась за ножи. «Ладно, Касси, как тебе там? Заработала ты этим еще один плюс к своей карме. Уважаю тех, кто никогда не сдается, вне зависимости от их пола, возраста и принадлежности к человеческой расе».